Поскольку Хироку Нооками благополучно вернулся в храм, ежегодный праздник состоялся как положено, начавшись с ночного бдения и выноса паланкина. Затем состоялась женская часть праздника, шествие во главе с барабанщиками, за которыми следовали марионетки, восемь маленьких девочек в традиционных костюмах эпохи Хэйян, ярко-красная чаша фотон-дайка в виде огромного барабана и ещё один специальный паланкин, который несли только женщины. Эта церемония переноса бога, также известная как Тогё, привлекла внимание ростовых кукол с окрестных торговых улиц, которые тоже решили присоединиться к параду, так что атмосфера фестиваля получилась одновременно и строгой, и домашней. Наконец Хирико Ноуками погрузился на судно, украшенное тканью пяти цветов, на котором он в сопровождении кораблей со жрецами поплыл по морю возле Нисиномии. Эта часть ритуала называлась Кадзамацури, и ее смысл был в том, чтобы успокоить ветер, Главного врага всех судов. После окончания сухопутной части Сихика повел Ханоку и Каганэ на набережную, с которой открывался прекрасный вид на морскую часть праздника. Рядом находилась пристань для яхт, где сегодня собралось немало яхтсменов и любителей покататься на водных лыжах. Но они постарались отплыть подальше от берега, чтобы не мешать религиозному празднику. Плывущее вдоль берега праздничное судно также развлекало семьи с детьми, которые выбрались на пикник на развалинах хард- батареи «О, вот и до нас дошло!» Есихика приставил ладонь козырьком, защищаясь от ослепительного солнца, и наблюдал за приближающимися лодками. Пёстрые паруса процессии бросались в глаза даже на фоне ясного осеннего неба. Во главе шло судно, на котором священники читали молитвы очищения, а уже за ним корабль с божественным полонкином. Однако, несмотря на красивый ящик, сделанный из клейеры, Хиракуноуками сидел не в нем. а верхом на Мацубе и наслаждался морским ветерком. Вместо уже привычного кимоно с красными рыбами на нем был торжественный золотой костюм Коригину, но на ногах все те же варадзи. «Он точно в воду грохнется, если будет так ёрзать!» – проворчал Кагане, глядя на священную лодку из толпы таких же, как Юсихи Козевак. «Ну, грохнется и грохнется. Можно будет заново разыграть подъём с морского дна». Йосихико уже прочитал, что этот фестиваль тоже посвящен легенде о том, как Эбису подняли с дна и посадили в храм. «Это же торжественное мероприятие! Как можно его главному участнику позорить себя падением в море?» Шутливый ответ Юсихика не понравился Лису, и он тут же пнул его по ноге. «Я слышала, что из-за Бунаги этот фестиваль 400 лет не проводился», – прошептала Ханока с развивающимися на ветру волосами. «Но несколько лет назад горожане решили продолжить традицию». Йосихико вновь перевел взгляд на морскую процессию. Не было больше белого пляжа и соснового бора, но договор между людьми и богами оставался в силе. Вскоре лодки остановились точно к югу от храма, и пришло время древнего ритуала. Настоятель храма и его подручные зачитали молитвы, а затем на глазах всех собравшихся маленькие деточки в традиционных костюмах выбросили в море бумажки с рисом. Ветер тут же подхватил их, превращая в белую метель. «Процветайте!» Раздался вдруг голос, и сихико оторвал взгляд от листочков ириса. Хиракуноуками стоял на спине Мацубы с раскрытым золотистым веером. «Да будет ветер ваш попутным! Море благосклонным! земля обильной! Всем людям счастья и улыбок!» Он поднял веер, золотистая крупа выстрелила из него ввысь и посыпалась дождем. Ветер подхватил эти частицы, и они просыпались не только над морем, но и над городом. «Как красиво!» — обронила Ханока при виде золотого дождя, незаметного для большинства людей. Частиц было так много, будто все побережье накрыл звездопад. «Ну, на ближайшее время мы себе спокойную жизнь обеспечили», — вздыхая, проговорил Юсихика, видя счастливое лицо науками, до сих пор стоявшего на спине Мацубе. Когда фестиваль закончился, бог снова сможет путешествовать. Если хочет, пусть ходит по городу, который так любил киски, Но на этот раз с ним всегда будет верный божественный конь. Если Хика открыл молитвенник, на странице с именем Хирурка красовались две красные печати в виде рыбы и в виде копыта. Довольно этим зрелищем Лакей закрыл молитвенник и бросил его в сумку. Ладно, я уже проголодался. Давайте что-нибудь поедим. Тем временем морской тоге продолжался, марафон с одной из лодок вещал, что на очереди данец Эбису и другие творческие подношения. Лакею на это смотреть вовсе не обязательно. Здесь и без него хватает настоящих союзников бога. Людей, которые даже сейчас ласково называют его Ибиссаном. «Раз так, то Токуяки!» «Я требую Токуяки!» Заявил Кагане, стоило Есихико развернуться. «Ты что, не поел их, пока мы были в Синсекае? И Ради чего только соусом пачкался? Я же сказал, это была грязь!» «Кстати...» Вдруг подала голос Ханока за спиной сложившего уши Кагане. Я видела в Сенсека и Билли Кэна. А? Ну, я тоже, там везде его статуи, начал было Сихика, но вдруг поймала взгляд девушки и догадался. Канука видела больше, чем обычные люди. Это его видела? отозвался Кагане, потому что Сихика не знал, что и говорить. Да, он там часто гуляет. Его часто изображают размером с младенца, но вживую он гораздо крупнее, не так ли? Да, я очень удивилась, когда узнала, что он такой высокий. «Так-так, подожди! Ты видела не статуя живого бога, который гулял по улице?» Пускай Билли Кэна нет в японских легендах, он все равно считается богом удачи. Есть даже крошечный храм в его честь. И раз так, Билли Кэн ничем не отличается от тех богов, чьи заказы принимает Юсихика. «Ханока, так вот куда ты смотрела!» Йосихика вспомнилась, как Ханока на что-то отвлеклась в Синсекае. Она сказала, что обозналась... Неужели она имела в виду, что на самом деле увидела Билли Кэна? «Прости, я подумала, что говорить о нем будет немного не в тему». Нервно оправдалась Ханока. Не найдя в себе сил как-то упрекнуть испуганную девушку, сихика лишь схватилась за голову. Это могла бы быть незабываемая встреча со знаменитостью, но она так и не состоялась, и теперь сихика изнутри глодала досада. «Это пустяки, Юсихика. Лучше пошли скорее есть такуяки. Я видел ларек с ними на территории храма». заявил Каганэ и нетерпеливо фыркнул. Очевидно, лис уже четко обозначил для себя приоритеты. «На белые канаты всегда успеешь посмотреть, просто приходи в Цутанкаку. Можно подумать, ты такая, как не успеешь поесть. Э, жаль, что я его не увидел». Осыпанный любовью бога удачи, как хмуро побрел следом за качающимся хвостом Каганэ. Бесс, заметки о богах, часть четвертая. Расскажите об Эбису». Есть два культа Эбису. Первый посвящен Хираку второй – кота Оба эти бога похожи тем, что в их судьбах были морские путешествия, и в последнее время культы Эбису набирают популярность. Обоих богов называют Эбиссанами, однако в храмах их различают между собой. Рядом с Цитэнкаку, который посещал Исихика, есть храм Имамия Эбису, где под Эбису понимают Кота Но все это вовсе не означает, что Хирокуноуками и Котосиранусиноками с самого начала называли Эбисо. Впервые это слово встречается в книге «Ирохадзюруйсю» в качестве названия одной из часовин храма Хирота, но нигде не сказано, какой бог скрывается за этим именем. В более древней литературе слово Эбисо не встречается вовсе. Таким образом, то, что мы понимаем под Эбисо сейчас, всего лишь предположение более современных людей о его значении. Сегодня можно найти множество литературы по культу Эбису, однако она полагается на источники эпохи Мурамати, когда среди людей распространилось поклонение семи богам удачи. В этих книгах обычно пишут о том, что Эбису был одним из этой семерки или же просто термином для популярных богов того времени. Более того, в соответствии с теорией Хонзи Сюидзяку, получившей распространение в конце эпохи Хайян, по ней настоящий облик всех богов, Хонзи, это Будды. Будды принимают облик богов, Суйдзяку, чтобы спасать людей. Эбису был Суидзяку обликом Монтена или Очалы. В таком случае он мог быть искусным воителем и разжигателем войн, а люди молились ему из страха. Кота Сирануси-Нуками, сына конинуси которого в некоторых храмах тоже почитают как Эбису. Кстати, в токийском храме Канда поклоняются суку набиконину как Эбису. Элекбес, заметки о богах, часть пятая. Кто такой Билли Кэн? Есть несколько теорий происхождения Билли Кэна, но чаще всего говорят, что он приснился в 1908 году одной американской актрисе, которая решила воплотить этот образ. Бог, которому, на счастье, нужно почесать подошву, быстро стал популярным символом удачи во всем мире. В 1912 году при строительстве упомянутого в главе парка развлечений был построен павильон Билли Кэна, в котором жители Осаки впервые увидели его статую. с острой головой, прищуренными глазами и торчащими вперед ногами. Вторую статую открыли через 9 лет, ну а третью посадили на смотровую площадку на Цутункаку. Наконец, храм в честь Билли Кэна появился в квартале Синцекай, полного кафе и баров, и люди продолжают поклоняться Богу и по сей день. В храме Мацури и Нари в Кобе стоит статуя Билли Кэна эпохи Тайсё. К тому же он считается символом университета Сент-Луиса в США.